когда об этом пела триби окончив петь и дождавшись когда утихли нескончаемые оглушительные аплодисменты она величаво и грациозно поклонилась в сторону императорской ложи где августейшая особо не отрываясь смотрела на нее в бинокль и запела по английски бен болта и тогда маленький билли напомнил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 Сердца забили сильнее, дыхание стеснилось. «Мадам на башню всходит, Миронтон, Миронтон, Миронтен, И вдаль с тоской глядит. ох как!» — все мысленно устремили за ней. «Анна! Сестра моя, Анна! Видишь ли ты, что вдали? Вдали оруженосец, торопит он коня». Примечание «Сестра Анна» — имя преданной сестры, седьмой жены Синей Бороды в одноименной сказке «Пьеро». Годы жизни 1628-1703. Ощущение приближающейся беды гнетет душу. Оно болезненно, оно почти невыносимо. Оруженосец верный, какую весть несешь? И тут Билли...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 Смените платье ваше на черные одежды. Раскаты могучего колокола слились с оркестром. И очень медленно, и так проникновенно, что весть эта навеки запечатлеется в памяти тех, кто услыхал ее атлас Лас-Венгали. Мальбрук убит в сражении, в чужой земле лежит. Все стихло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 и звонче, волны мягкого, нежного смеха, самая суть юности, невинной, великодушной, пылко, откликающаяся на все, что есть в природе естественного, простого, радостного, свежесть утра, журчанье ручья, рокот ветряной мельницы, шелест ветра в дубравах, песня жаворонка в поднебесье.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 но раздвигается для них снова и снова и снова. Таков был дебют лас вен в Париже. Он длился не более часа, из которого добрая четверть ушла на приветствие и овации. Автор, увы, не музыкален, как, безусловно, уже выяснили его музыкальные читатели. Он скорее почитатель легкой, чем серьезной музыки. Он глубоко сожалеет о неуклюжести и неубедительности своей смелой и несколько самоуверенной попытки вспомнить впечатление тридцатилетней давности, воскресить незабвенную драгоценную память о премьере в концертном зале цирка Баши Бузуков. Если б я мог привести здесь серию двенадцати статей Берлиоза о заглавленных «Лас Венгали»